Глава девятая. Самые нелепые мифы об особом детстве. Миф первый. Есть дети обучаемые и необучаемые. Необучаемые не поддаются коррекции. Не стоит тратить силы и время на работу с ними. Реальность. Каждого ребенка можно чему-то научить. Итог коррекции будет у каждого свой и во многом зависит от наличия либо отсутствия органического поражения мозга, степени его выраженности, времени начала занятий, условий, в которых живет ребенок и так далее. Но улучшить состояние по сравнению с изначальным можно абсолютно у любого ребенка. Необучаемый ребенок — это диагноз не для ребенка, а для специалиста, который такое произносит. Необучаемый — это не тот, кто не может научиться, а тот, кого не могут научить. Если вам сообщают о необучаемости, меняйте специалиста. Миф второй. Диагноз — это то, что определяет дальнейшую судьбу ребенка, ставит ту планку, которую не перепрыгнуть, за границы которой не выйти. Реальность. Диагноз описывает состояние на текущий момент. Многое зависит от того, в каких условиях будет дальше жить ребенок, будут ли с ним заниматься и так далее. Кроме того, он может быть попросту ошибочным. В любом случае, диагноз — это прежде всего то, что определяет направление коррекционной работы, но совсем не то, что говорит о будущем вашего ребенка. Если есть хоть малейшие сомнения, Диагноз нужно перепроверить. И еще раз, на всякий случай. Миф третий. Все медикаменты вредны, к неврологам и психиатрам лучше не попадать, потому что цель у них одна – залечить, провести над ребенком опыты и заработать денег на чужом несчастье. Реальность. Будем честны, система медицинской помощи, связанная с психическим здоровьем, в нашей стране развита весьма слабо. Очень многое зависит и от реакции на назначенные препараты. Схема приема медикаментов при ментальных нарушениях строго индивидуальна. На ее эффективность влияет множество факторов. Возраст ребенка, масса тела, его основной диагноз, темперамент, нарушение схемы приема и так далее. Большинство врачей совсем не нацелены на вредительство, они искренне хотят помочь. Но специалисту может не хватать опыта в медикаментозном решении именно вашей проблемы. Кроме того, очень часто и сами родители не идут на диалог. При появлении побочных эффектов от препарата не сообщают врачу, а самостоятельно отменяют медикаменты и прекращают визиты. Однако даже хорошие врачи порой меняют несколько схем лечения, прежде чем подберут ту, что подходит конкретному ребенку. И еще нужно всегда помнить, что нет волшебной таблетки от аутизма, так же, как и от любого ментального расстройства, кроме, пожалуй, детской шизофрении, при которой медикаментозная поддержка – основное средство коррекции состояния, и с нее нужно начинать. Медикаменты – это всего лишь почва, на которой можно построить крепкий дом нормализации при помощи занятий, режима, спокойной обстановки в семье. Медикаменты не заменят занятия и правильной организации общего режима жизни, они лишь снимут некоторые нежелательные и мешающие ребенку симптомы. Основная цель визита с ребенком к врачу – это не сделать его удобным для окружающих, а сделать его удобным для самого себя. И да, если врач не устраивает вас по каким-либо причинам, вы считаете, что назначенное лечение неэффективно, вам не нравится, как он относится к вам и так далее. Врача нужно менять. Ни в коем случае не поддаваясь волне настроений, все они такие. Хороших специалистов хватает, просто судить обо всех нам зачастую приходится не по самым лучшим представителям профессии. Миф четвертый. Проблемы у ребенка начались от того, что его ругали в детстве, от того, что он испугался собаки, от того, что недостаточно часто брали на руки и так далее. Реальность. Родители не виноваты в возникновении у детей ментальных нарушений. Психотравмирующая ситуация могла послужить катализатором, но она не является первопричиной. Проблемы развития у ребенка заложены, как правило, на более глубоком уровне. Они все равно проявились бы, пусть и годом или полутора годами позже. Да, версия о прививках как причине аутизма на сегодняшний день тоже опровергнута на научном уровне. Если бы причиной возникновения ментальных расстройств были недочеты воспитания и детские страхи, людей с особенностями в нашем обществе было бы в разы больше. Миф пятый. Ментальные особенности — это проявление необычности и яркости мышления. Не нужно мешать ребенку быть самим собой и уничтожать его индивидуальность. Реальность: К сожалению, если ваш ребенок не может коммуницировать с миром на понятном этому миру языке, вряд ли окружающие смогут и захотят разглядеть его необычность и красоту. Например, нередки случаи, когда дети с аутизмом проявляют одаренность в узких областях. Иностранные языки, способности к очень быстрому чтению и счетным операциям. Однако в дальнейшем успешности и признание в обществе добиваются именно те, с кем работали, кому помогли понять, как раскрыть и продемонстрировать эти способности. Поймите, умение бесцельно совершать в уме счетные операции с миллионными числами не даст ничего вашему ребенку в дальнейшем, если он не понимает обращенную речь, не владеет никакими навыками самообслуживания, если его узкая одаренность не выражается тем или иным способом, который признается обществом. Однако в случае целенаправленной работы с ребенком именно эта выраженная способность может быть тем рычагом, который поможет ему социализироваться и, возможно, станет его профессией в будущем и задуматься о потенциальном применении выраженных способностей ребенка родителям хорошо бы как можно раньше. Миф шестой. Поможет чудо. Реальность. Часто, не доверяя государственной системе медицины и педагогики, родители начинают искать средства, которые за один раз поможет избавиться от проблемы у ребенка. Спектр очень широк. От посещений экстрасенсов и святых мест до поиска волшебной таблетки, которая вылечит все имеющиеся нарушения. Это можно было бы счесть безобидным поиском утешения, если бы родители не тратили на ожидание чудо-драгоценное время. В результате улучшения так и не наступает, зато накапливаются многочисленные вторичные нарушения. Помните, что альтернативные методы хороши, лишь если они сочетаются с систематической коррекцией с доказанной эффективностью. И не забывайте, что Бог творит чудеса нашими руками. Миф седьмой. Основная цель коррекционной работы – сделать ребенка нормальным. Ведь где-то там, под скорлупой особенностей, сидит другой обычный ребенок который только и ждет, пока его выпустят наружу. Реальность. На самом деле границы такого понятия, как норма, очень сильно размыты. Вы бы очень удивились, если бы знали, как много особенностей и странностей у людей, которых вы искренне считаете нормальными. Определение целью коррекции сделать ребенка нормальным — это путь в никуда. Всегда будет то, что, как вам кажется, будет выбиваться из рамок этой недостижимой нормальности, которая будет только отдаляться, как линия горизонта, при любой из попыток ее достичь. Логичнее ставить целью работы с ребенком максимальное развитие всех его сторон и адаптацию к автономной жизни в социуме. Миф восьмой. Для ребенка с особенностями развития вредны новые и сильные впечатления. Лучше не травмировать его участием в семейных и дружеских мероприятиях, поездками в отпуск, походами в гости, и рестораны и так далее. Реальность. Как показывает практика, лучше развиваются как раз те дети, которые получают новые положительные впечатления, видят и ощущают больше. Объяснение этому очень простое. Наша психика сродни мышечной ткани. Для ее развития нужна регулярная нагрузка. Если мозг не использовать, не нагружать его впечатлениями, которые нужно осмыслять, развиваться он не будет. Миф девятый. Особенный ребенок, значит, ребенок дефективный, бракованный. Реальность. Нет, он просто другой. Мир прекрасен своим разнообразием, и то, что у вашего ребенка особенности развития, это показатель того, что его потребности отличны от потребностей большинства, а совсем не того, что он в чем-то хуже остальных. В конце концов, до сих пор никто с полной уверенностью не может объяснить, что же такое мифическая норма, которая подходит всем без исключения.